В Варшаву они прибыли на рассвете. Им пришлось сделать небольшой крюк, чтобы перебраться через Вислу. Через железнодорожный мост им прорваться не удалось. Там была большая и несговорчивая охрана. Она вообще не желала вступать с ними ни в какие переговоры. При въезде в предместе Путин преградил шлагбаум из десяток жандармов с большими бляхами на груди. Они не подумали прорываться. Они пришли, куда шли. За шлагбаумом справа от дороги стояло двухэтажное здание с надписью «Жандармерия». За ним стояло несколько наспех сколоченных бараков, обнесенных двумя рядами колючей проволоки. Туда указывала табличка на столбе. Жандармы попробовали загнать их туда, но они не на тех напали. Они расположились в чистом поле у дороги. Они ждали своей очереди, но они были в ней не первыми. Половина солдат сразу завалилась спать. Остальные занимали круговую оборону и слушали рассказ рядового Целлера. Он в этом деле был у них главным экспертом. Он попал в штрафной батальон прямиком из такого вот лагеря. Дело было так. взвод, которым командовал тогда еще лейтенант Целлер, Ивана разбили в пух и прах. Прижали к Днепру, чуть южнее Киева, и раскатали танками. Вместе с ротой, батальоном и полком, которым в порядке иерархии был приписан лейтенант Целлер. Ночью ему удалось переправиться на правый берег на одном из последних паромов вместе с солдатами из других разгромленных частей. К вечеру они добрались до сборного пункта. Они не ели больше суток и мечтали только от крыши над головой. На кровати и тем более чистое белье они не претендовали. Их загнали за колючую проволоку и продержали стоя на холоде под все усиливающимся дождем. Наконец селера пригласили в залитый светом и теплом барак. За длинным столом сидело с десяток военных чинов и жандармов. Все они жаждали узнать у Целлера мельчайшие подробности его истории. Где его взвод? Почему он бросил своих солдат? Где находится командир его части? Есть ли у него на руках письменный приказ оставить позиции? Как ему удалось проникнуть на борт парома? Как давно он принял решение дезертировать? И где он зарыл украденную батальонную кассу? От него потребовали предъявить все документы и оружие. Табельный Вальтер был при нем, только это и спасло его от расстрела. Но он потерял бинокль и планшет для карт. Он не мог указать точных координат места, где это случилось. Он вообще не помнил, когда и где это случилось. Офицер с погонами интенданта разразился длинной обличительной речью. «Вся Германия, весь немецкий народ и лично горячо любимый фюрер Адольф Гитлер напрягают все силы, чтобы обеспечить вермахт всем необходимым, а такие растяпы, как Целлер, разбрасываются казенным имуществом», — так он сказал. Из его речи неопровержимо следовало, что если Германия проиграет войну, то виноват в этом будет исключительно Целлер. Целлер просто озвучил этот вывод. Его немедленно обвинили в пораженческих настроениях. Это ничего не меняло. Разжалование штрафбат ему и так были обеспечены. Ниже он пасть не мог. Он мог только взлететь. Вероятно, именно это он имел в виду, когда сказал в конце своего рассказа. «Нет, этот лагерь намного лучше того. Тепло, с неба не капает. Это погода», — прервал его красавчик. «При чем здесь лагерь?» Он терпеть не мог лагерей тех, что за колючей проволокой. «Деревьев нет», — продолжал Целлер. «Чем тебе деревья помешали?» Шел параллельным курсом красавчик. В том лагере у ворот стоял огромный бук. На его ветвях вешали солдат, признанных несомненными дезертирами. К вечеру набиралось три-четыре новых тела. Они висели, как конфеты на рождественской елке. Добрался, наконец-то, до финиша Целлер. Все помолчали какое-то время, представляя и осмысливая сказанное, и непроизвольно оглядываясь вокруг. Ничего похожего тут действительно не было. «Еще не вечер», — сказал красавчик. Он пытался шутить по своему обыкновению. «Был бы человек, а дерево найдется», — добавил Отто. «Эй, весельники, ваша очередь!» — крикнул жандарм. Первыми в здания комендатуры вошли Юрген и Штенхауэр. Их развели по разным кабинетам. За столом сидел жандарм с тремя лычками в петлицах. Он был один. Но это вселяло оптимизм. Трое было бы много хуже. «От тройки жди беды!» Перед жандармом лежал лист бумаги. Он заглядывал в него, задавая очередной вопрос. Подготовленный целлером, Юрген на все давал один и тот же ответ. После разгрома нашего батальона я вывел из котла всех, кто мог идти и нести оружие. При этом он каждый раз похлопывал по автомату, висевшему у него на груди. Жандарм кивал и что-то записывал на листе. Когда длинно, когда коротко. От этой тактики Юрген отступил дважды. Жандарм спросил, куда они направлялись. Юрген хотел сказать, что в Скирневице, но потом он подумал, что капитан Росель наверняка что-то перепутал. Он не знал Фрики так, как знал его Юрген. Фрике никогда не изменял родине, чести, привычкам. «Мы следуем сборный лагерь испытательных батальонов под городом Томашов-Мац», твердо сказал Юрген. «Там нас объединят с другими испытательными подразделениями и отправят на передовую». Жандарм взял какую-то папку, Покопался в ней и удовлетворенно кивнул, и продолжил методичное движение по перечню обязательных вопросов. Но Он получал все тот же ответ. Юрген не затруднялся их поиском. Он прислушивался к шуму, доносившемуся из соседнего кабинета, куда увели Штенхауэра. «Почему вы не оборонялись?» – дошел жандарм до очередного вопроса. Юрген встал. Кровь бросилась ему в голову. Тело бросилось на жандарма. Тот понял, как тяжело обороняться против озверевшего противника, даже при наличии резерва в виде двух здоровенных жандармов, дежуривших у двери кабинета и незамедлительно пришедших на помощь. Надо отдать должное жандармам. Они не стали предъявлять ему обвинения в оскорблении при исполнении. Они признали, что это была честная схватка. Они поблагодарили Юргена за доставленное удовольствие. Они принесли извинения за некорректно поставленный вопрос. Они выразили искреннее сожаление, что их товарищ не может принести свои извинения лично, поскольку у него были неотложные дела в медицинском пункте. Они с почетом проводили Юргена к выходу и подали ему на прощание руку. Они приветствовали товарища Юргена, которые, наслаждаясь свежим воздухом, прогуливались возле здания комендатуры цепью с интервалом в четыре шага. Те столь же приветливо помахали им зажатыми в руках автоматами. «Вольно!» – отдал общую команду Юрген. «Мы едем в Томашов — крикнул он своим солдатам. «Есть!» — дружно ответили те. «Мы едем в лагерь Нойхаммер», — сказал Штейнхауэр, тоже вышедший из здания комендатуры. «Это под Лигницем, Забреславу». «Нам по пути». «Отлично!» «Пришлось поскандалить?» — спросил Юрген, кивая головой на здание комендатуры. «Немножко», — сказал Штейнхауэр. Пытался доказать им, что все, что от них требуется, — это связаться со стариком. После этого им не придется тратить время на всякие дурацкие вопросы. Но они упорно хотели получить на них ответы. Фамилия Дирливангера им ничего не говорила. Дикие люди. Жандармы, одно слово. Наконец они связались с вышестоящим начальством. Те были более осведомлены. Они разыскали старика. Он уже в лагере, но и хаммер. После этого я разговаривал исключительно с начальством, а начальство со стариком. Все быстро разрешилось. «Предписание у меня в кармане. Можно отправляться на вокзал. Жаль, что лошадей конфисковали под тем надуманным предлогом, что мы не кавалерийская часть. Лошадей конфисковали и у подразделения Юргена. Немецкий солдат должен был свято хранить вверенное ему вермахтом имущество. Утеря его квалифицировалась как подрыв боеспособности части и государственная измена со всеми вытекающими последствиями. При этом он не мог иметь ничего лишнего». Он не мог положить в ранец какую-нибудь безделушку на память о местах, которые ему довелось посетить. Это называлось мародерством, со всеми вытекающими. Все благоприобретенное имущество солдат был обязан передавать вермахту. Там оно облагораживалось разными названиями. Военные трофеи, репарации, контрибуции, обязательные поставки. Суть от этого не менялась. Это порождало непонимание. Но это порождало недовольство. Почему одним можно, а нам нельзя? Это порождало желание исправить выпиющую несправедливость. В их 570-м испытательном батальоне было немало таких борцов за справедливость. Их никто не осуждал. Они и так были осужденными. «Было бы куда лучше, приятнее и быстрее проделать весь путь верхом», — продолжал свой рассказ Штейнхауэр. «Знаю я эти железные дороги. В Белоруссии мы только тем и занимались, что отгоняли от них бандитов со взрывчаткой». «А кто их отгонит здесь, если мы будем в поезде?» Он шутил и смеялся. Он был в хорошем расположении духа. А Юрген, наоборот, мрачнел. Он автоматически ощупывал свой карман, хотя и так знал, что в нем нет никакого предписания. Он о нем, честно говоря, запамятовал. С бюрократией всегда сражались офицеры. Их солдатское дело было сражаться с врагом. Солдат одного за другим выдергивали на допрос. «Жандармы есть жандармы. Они в очередной раз показали свою подлую сущность. Они хотели добыть у солдат сведения, которые позволили бы подвести Юргена под штрафбат. Они убедились, что штрафники своих не сдают. Даже Ульмер, когда его выкидывали из здания комендатуры, кричал в запале. «Кто мародер? Я вам покажу мародера. Я тут главный мародер. У меня на это приговор есть. И что вы со мной сделаете? Штрафбат отправите? Расстреляете?» Да я и так штрафник. Я и так смертник. Что взяли, волки позорные? Он кричал, как урка. Он рвал китель на груди, как русский. Месяцы, проведенные в штрафбате на Восточном фронте, не прошли бесследно. Они все несли в себе эту заразу. Они все были поражены штрафбатом и Россией. Юрген получил предписание. Они пошли на вокзал. Десять километров для них пустяк. Тем более, что шли налегке. В их ранцах и животах было пусто. В комендатуре на вокзале их определили в разные эшелоны. Первыми уезжали эсэсовцы. Они тепло попрощались с ними. Но это были хорошие парни. На них можно было положиться в бою. И с ними можно было весело провести время передышки. Возможно, они еще встретятся на фронте и будут сражаться бок о бок. Юрген не имел ничего против этого. Гора с горой не сходится... «А человек с человеком сойдется», — сказал Брит Гаупт, обнимая на прощание земляка. Он, как всегда, выразил общее мнение. Юрген посмотрел на часы. 16.03. До отправления эшелона оставалось 23 минуты. Через 8 минут должны объявить посадку, а состав еще не подали. Непорядок. Русские еще три тридевять земель, а фронтовой бардак уже налицо. Непорядок, — повторил про себя Юрген. В метрах в пятистах с боковых путей появилась морда паровоза и стала медленно приближаться к ним. Сквозь клубы дыма неясно проступали вагоны. «Наш должно быть», — подумал Юрген. «Какое сегодня число?» — спросил он. «Первое августа, Герр-Ефрейтер», — сказал громадке. «Он всегда знал, какое сегодня число. И всегда высовывался со своими знаниями». «Новый месяц пошел», — бодро добавил он. «Какой месяц?» — недоуменно спросил Юрген. — Август, — ответил громадке уже с легким подколом. — Странный у тебя счет, Йози, — сказал красавчик. — Можно подумать, что ты на гражданке и живешь по календарю. Ты в армии. Ты живешь от атаки до атаки. Если пришла охота вести счет месяцам, так начинай от счет от того дня, когда ты надел военную форму. Тут у каждого свой счет. Лично у меня сегодня последний день двадцать второго месяца. Я глубокий старик. «А ты, сосунок, из пеленок не вырос!» «Сопли утри!» Этот громадки раздражал красавчика не меньше, чем Юргена. «Сегодняшний, можно считать, кончился», — сказал громадке. Он всем своим видом показывал, что нисколько не обиделся, и тон у него примирительный. «Сядем сейчас в поезд, завалимся на лавки и ту-ту...» «Еще не вечер», — сказал красавчик. Юрген бросил быстрый взгляд на красавчика. Тот второй раз за короткое время повторил присказку. Юрген по опыту знал, что такое не бывает просто так. Привяжется какая-нибудь фраза, иногда полнейшая глупость, а потом все по ней и выйдет. Непременно какая-нибудь дрянь. И Выходит, что не сама фраза привязалась, а ее кто-то сверху или сбоку, или снизу, как предупреждение нашептал. Красавчик был явно не в своей тарелке, он заметно нервничал, что случалось с ним крайне редко. Юрген и сам ощущал какое-то смутное беспокойство. Какое-то напряжение в воздухе, как перед грозой. Вдруг все пропало из виду. Красавчик, перрон, мир. Юрген судорожно вздохнул воздух. Легкий ожгло какой-то едкой гадостью. Он закашлялся, извергая из себя эту гадость вместе с легкими. «Вот черт!» – донесся голос красавчика. «Каким дерьмом они их топят!» Дым развеялся. Перед ними стоял эшелон. Они заняли лучшие места. Никто не возражал. Со штрафниками никто не рисковал связываться. Юрген даже пожалел об этом. У него чесались руки. Ему хотелось разрядить напряжение, висевшее в воздухе и все ощутимее давившее на него. За полчаса они успели отъехать достаточно далеко, чтобы стук колес заглушил винтовочные и пистолетные выстрелы в городе. Там началось восстание. В лагерь их пропустили беспрепятственно. За колючку попасть легко. Выйти трудно. Их как будто ждали. Во всяком случае, нисколько не удивились их появлению. Но на то и был сборный лагерь, чтобы как озеро собирать в себя ручейки пополнений и изливать мощный поток маршевых рот и батальонов. «Ефрейтор 570-го ударно-испытательного батальона Юрген Вольф», доложил Юрген на контрольно-пропускном пункте, «привел из-под Бреста группу в составе 16 человек». «Отлично», — бодро сказал дежурный офицер. Брест литовский или французский? Он не шутил. Скажи, Юрген французский, офицер нисколько бы не удивился. В их лагере кто только и откуда не пребывал. Он уже давно ничему не удивлялся. Он просто вписывал в книгу регистрации пункт отбытия. Если бы в книге была графа «конечный пункт назначения», он также бесстрастно вписывал бы в нее слово «небо». Именно туда отправлялись все формируемые в лагере маршевые роты и батальоны. «Русский», — ответил Юрген. По лицу офицера скользнула легкая тень удивления. Он был уверен, что ответ будет «французский». Так уж распорядилась история, что оба Бреста, один на берегу Атлантического океана, а другой на берегу реки Бук, пали в один день. О французском по радио говорили много больше. Он был дальше от Германии, и его падение выглядело не столь катастрофично. Вот он и запал в память офицера». Из Бреста французского кто-нибудь еще мог выбраться. Но Брест литовский или польский, или русский. Это был ад. Из ада еще никто не возвращался. Отлично! Еще более бодрым голосом сказал дежурный офицер. Запишитесь, распишитесь. Он подвинул к Юргену прошнурованную тетрадь. Впервые за два с лишним года Юрген куда-то вернулся. Возвращение в свои траншеи после неудачной атаки – Или в палатке после суточного тренировочного марша не в счет. Там ты падаешь на лежанку или забиваешься в уголок, еще хранящий тепло твоего тела, твой запах. Там ты не оглядываешься вокруг, все и так хорошо знакомо. За время твоего короткого отсутствия ничего не могло измениться. А если и появляется что-то новое, так это непременно какая-нибудь дрянь, вроде разбитой прямым попаданием снаряда полевой кухни. или дополнительных лежанок для прибывшего пополнения. Чего на это и смотреть? Но вот так, чтобы уйти откуда-то, простившись с обжитым местом навсегда, а потом по прошествии бесконечно долгого времени мест, дорог, неожиданно вернуться на старое место, такого за все время армейской службы с Юргеном не случалось. Ему не с чем было сравнить чувство, наполнявшие его грудь. Он мог лишь подивиться этим чувством. Никогда за два года он не вспоминал об этом лагере, и его товарищи тоже. Все как воды в рот набрали. Отсюда начался их путь на Восточный фронт. Здесь им вольным птицам ломали крылья, втискивая в тесный армейский китель. Их опутывали жесткой сетью армейской дисциплины. Из них выбивали все человеческое, превращая в бездушные машины для убийства. Их взбивали в стадо, чтобы погнать на убой. У каждого из них были свои ассоциации. но все они были одинаково неприятны. Об этом не хотелось вспоминать. Это и не вспоминалось. Вспоминалось почему-то совсем другое. Юрген оглядывался вокруг с каким-то даже радостным чувством. Так сматриваться после долгого отсутствия в родные места. И еще с добродушной усмешкой над самим собой. Тем давним, ранним. Вот плац, на котором они стояли после прибытия с поезда. Как они костерили в душе и вслух лагерное начальство и погоду. Салаги. Но постояли пару часов под дождем, под легким дождиком. Через год они благословляли такую погоду. Серое затянутое тучами неба, куда лучше без облачного с ярким солнцем. Самолеты не летают, бомбить не будут. Какая-никакая передышка, хотя бы с этой стороны. А плюс пять это много лучше, чем минус тридцать. И лучше, чем плюс тридцать в тени, в русской степи, где тени и в помине нет. А вот и их барак, они его сами построили. Косой какой-то, но для первого опыта сойдет. И вообще сойдет. Завалиться бы сейчас на свою старую койку, как тут спалось. Никаких тебе боевых тревог. Счастья они своего не понимали. Навстречу Юргену широкими шагами шел высоченный мужчина с большими лохматыми руками и оловянными глазами на выкоте. Бо, да это же хаппих. Не просто фельдфебель, ненавистное племя, а оберфельдфебель, Главный по всяким гнусностям. Он Юргена с первого взгляда не взлюбил и доставал как мог. Сколько раз Юрген хотел его ножом пырнуть, да и не он один. «Кого я вижу? Вольф!» — радостно закричал Хаппих. «Ефрейтор Вольф!» Он тряс над головой, растопыренной пятерней. Оловянные шторки упали с глаз. Глаза оказались голубые, веселые. Юрген нисколько не удивился, что Хаппих узнал его. Все они знали о феноменальной памяти Оберфельдфебеля Хаппиха. Всех новобранцев гад запоминал с первого построения. И все о них помнил. Каждую мельчайшую провинность. На Юргена у него был большой поминальник. Юрген его крепко доставал. Так доставал, что у Хаппиха тоже частенько рука тянулась. Но не к ножу, как у Юргена, а к автомату. Их на передовую с винтовками отправили. А этот в тылу с автоматом ходил. Он его как погоняло использовал. Куда как эффективное погоняло. Как врежет очередью над головами. У Юргена не раз было ощущение, что Хаппих с трудом сдерживается, чтобы не взять прицел чуть ниже и не влепить пулю в голову ему, Юргену. Именно ему. Полз как-то Юрген на полигоне под рядами колючей проволоки. но ну и задел задницей за колючку, брюки порвал. Черт с ними с брюками, он же и собственную задницу порвал. Они тогда еще боялись всех этих царапин, заражений, воспалений и все такое прочее. А Хатпиху на это было наплевать. Он Юргена в грязь уложил, нарочно нашел самое топкое место и заставил ползти полкилометра, но уже не под колючкой, а под пулями. Юрген все эти полкилометра носом пропахал, потому что пули над самой головой свистели. «Рад! Горд! Зови меня Освальдом!» Хатпих протянул ему пятерню. Юрген крепко пожал протянутую руку, да так и оставил ее в захвате. Он чуть подсел и рванул Хаппиха на себя, принял его на плечи, всунув левую руку тому между ног, и побежал по плацу. Это у Хаппиха было излюбленное занятие – переноска раненых. После марш-броска километров на двадцать по пересеченной местности, после которого только упасть и растянуться, хоть где, хоть в грязи, Хаппих разбивал их на тройки. Двое несли на руках третьего, изображавшего из себя раненого. Несли, понятное дело, бегом, чтобы быстрее доставить раненого товарища в госпиталь. До госпиталя было, когда 500 метров, когда километр. Это зависело от настроения хапиха. Раненых обычно изображали его любимчики, такие же, как он, мордовороты. Но это было еще не все. На закуску опять была переноска раненых, но уже поодиночке. Юрген никогда не попадал в число раненых. Это ему всегда выпадало нести Эриха Кинцеля. Тот лежал у него на спине точь-в-точь, точь, как сейчас Хаппих, почти касаясь земли расслабленными руками и ногами. Может быть поэтому Кинцель, накатавшись на дармовщинку на спине Юргена во время учений, на фронте всегда вызывался быть санитаром. Кинцель постоянно мучился комплексом вины по разным надуманным поводам. Ненадуманным был только его гомосексуализм. Юрген сделал круг по плацу и, вернувшись на КПП, опустил Хаппиха на землю. — Это все? — рассмеялся тот. — Что, мало каша ел? — Ел-то много, только забыл когда, — в тон ему ответил Юрген. — А Это мы в раз организуем. Сейчас всю кухню построю. Хаппих повернулся к солдатам, прошедшим регистрацию на КПП. — Привет бравым воякам! — крикнул он. — О, старые знакомые. Хюпшман, Бритгалп. Он направился к ним с вытянутой вперед клешней. Он был действительно рад их видеть. Он никогда не желал им зла. Просто у него была такая служба. Делать настоящих солдат из гражданских раздолбаев. Для их же пользы.